Глава 56. Корнет Блюев очнулся в хате бачкаря Алёхи утром от нечеловеческих криков. Он отодвинул от себя тёплую Наташу, с которой смог добиться этой ночью райского блаженства, и выглянул наружу. Вся деревня от Сосовка горела ясным пламенем, ото всюду слышалась стрельба. И, слушавшись Блюев, понял, что разбудившие его крики ужасны, но всё же человеческие. Это по улицам бегали озверевшие Базановские легионеры, расстреливая в упор деревенских мужиков и девок. Возле домов просматривались чертание виселиц со свежими повешенными. Базановцы расправлялись с населением, как обычно, на скотобойне. Карнет Блюев в ужасе бросился во двор и вскочил на своего молодого коня. Пихая его босыми пятками, Карнет, давя огурцы и помидоры, уходил огородами. По нему стреляли, но всё как-то без успеха. Выскочив из деревни, Карнет устремился в тульские леса, намереваясь держаться направления ставки Сёкера. Обезумев от испытанного ужаса, он скакал по колошетне устало и не сбросила наездника у земли. Блюев вымотарился и побрёл дальше пешком, а потом, уставлый от Натальи, уснул под одиноким деревом. В это время в штабе Базановцев происходило важное военное совещание. Речь шла о том, считать ли минувшие сражения победой или поражением. Мнения разделились. Солдаты, почему-то присутствующие на совещании, начали шумно разглагольствовать, и прапорщик Базанов вынужден был выгнать их с конгресса в зашей, как бытло. Матерно ругаясь, солдаты побрели в лес, надеясь там встретить какую-нибудь местную девушку, с которой можно было бы повздорно познакомиться. Несмотря на все усилия, удалось встретить лишь спавшего под деревом человека без ритус в изодранном кителе без погон и с лицом, перемазанным глиной. «Вставай, ваше благородие!» — бросили они ему. «Хватит давить ухо-то!» Корнет Блюев, а это был именно он, открыл глаза. И, увидев сброд, мешавший ему смотреть чудесный сон, с незабываемой Наташей строго предупредил — Пошли отсюда мужики, пока я добрый. Непослушавшись, базановцы связали зарвавшегося карнета, забросили его в заросли тропивы и побрели дальше. Отсутствие штанов карнет блюев ощутил сразу и ощущал ещё долго, пока его не вытащил оттуда чудом оказавшийся рядом странник с Еламбий, который ходил по пределам империи, и вот уже 60 лет предсказывал конец света. Ненавижу, прохрипел Корнет, исходя пеной. Этих базановцев всех порешу, падла. Странник устало смотрел на беснующегося перед ним Корнета. Слишком стар он был, чтобы воспринять такой эмоциональный всплеск. Нагнулся Селампи, подобрал свою котомку с сухарями и флягой неразбавленного сидра и побрёл прочь. Блюю же, Полез на большое, но давно срубленное дерево, стараясь как следует осмотреться.